Глава вторая. Мы едем на фестиваль. Татьяна летела домой, как на крыльях. Невероятно. Они едут. Все сложилось. Они в самом деле едут. Правком подписал, билеты куплены. Майские праздники в этом году долгие. Между первыми и вторыми три дня всего. Их оформили как командировку. Нет, ну правда же, от завода едут. Представлять, так сказать. Показать, что могут не только производство алюминия, но еще и красоту и культуру тоже. Танцевальный коллектив «Славное прошлое» работал для всех. И для сотрудников завода, и для их детей, и просто для жителей их небольшого городка. Случалось, что из областного центра приезжали на их балы, потому что у завода красивый дом культуры, там большой и просторный зал с паркетом и колоннами, и есть деньги на хорошие фуршеты музыкантов. И Татьяна, как руководитель этого коллектива в течение последних семи лет, знала обо всем этом не понаслышке, сама выбивала финансирование. На бал всегда выпускалось ограниченное количество билетов, потому что зал не резиновый, и из них две трети отдавалось своим, сотрудникам и их родственникам, которые ходили и готовились, а треть продавали всем желающим. Свои приходили за символическую стоимость, а чужие тоже не за полную, но за побольше. Зато это был бренд «балы на заводе», так это называлось в просторечии. Ну а что, бывают балы в усадьбе, балы в музее, балы в православном приходе, а у них тут на заводе. Что особенного-то? Танцевали классику, 19 век и раньше. Знал бы кто, что пригодится и колледж культуры, который Татьяна окончила в далекой юности, и поездки на всякие танцевальные сборища позже. Родители-то считали, что это так, ерунда, нужно учиться чему-то серьезному, например, идти в политех, а после него на завод. Правда, сами они на том заводе проработали всю жизнь, и мама, и папа. Что ж, Таня пошла и в политех, и потом на завод. Правда, как-то так вышло, что в первый же месяц она заглянула в Дом культуры на танцы, да так там и осталось. Так хорошо осталось, что через год уже у нее был свой коллектив с зарплатой от завода. А вы что думали? Коллектив занимался, работали группы для детей и взрослых, тематические и подготовка к балам, а летом ездили на фестивали. В Новосибирск там, на Урал или в Москву. Но душа хотела большего, и когда председатель правкома Валентин Петрович Глянул на Татьяну хмуро и сказал, что нужны международные связи в сфере культуры. И почему бы тебе, Татьяна Станиславовна, не свозить деток куда-нибудь? Она вздохнула, сказала, что сразу с детками перебор, и, наверное, начнем со взрослых. Только нужно найти какой-нибудь подходящий фестиваль. Они вроде случаются. Татьяна слышала, что из областного центра народ едва ли не каждое лето ездит. «Ищи, голубушка», – сказал Валентин Петрович, – «а потом пиши бумагу, оплатим». Искали вместе с Майкой и Алёнкой, сестрами. Они обе уже три года танцуют. Искали долго, но именно на майские праздники не находилось ничего. все либо летом, либо в окрестностях Рождества, либо в феврале. «Чего они не понимают, что люди отдыхают в мае?» – ворчала Аленка. «Люди отдыхают в мае главным образом в нашей стране», – усмехнулась Татьяна. «А в других все иначе». «Ой, Танюх, смотри, что нашла! Вроде сроки наши, да?» Майка тыкала пальцем в экран читай, я тут ничего разобрать не могу». «Языки нужно учить», – пробормотала Татьяна, садясь за комп. Глянула. Красивое объявление, язык вроде французский. Майская феерия. Что за майская феерия? И подходит ли она им вообще? «Так, сроки. С 1 по 8 мая. Классы от известных специалистов, конкурсные показы, бал, концерт, шествие по улицам города». Направление. Музыкальное, хореографическое, театральное, что-то там еще. Хореография. Классический танец, современный танец, народный танец. Во! Исторический танец есть. Взнос? Бог с ним, если правком сказал, оплатит. Форма заявки. Так, название коллектива, откуда, чем занимаемся, с какого года, возраст участников, количество участников вообще и на фестивале. Сколько номеров покажем? От одного до трех. Видео с примером выступления коллектива. Адрес. Девы, походу, это самое то, что нам надо, не находите? Да, радостно завязала Аленка. Она у них самая младшая и самая импульсивная. Вы чего вяжите на весь этаж? В Татьянин кабинет зашла Марина, еще один танцор, строгая и серьезная. Она вообще замдиректора по вопросам стандартизации продукции. Марин, мы нашли, понимаешь, нашли. Показывайте. «Так, а там вообще сайт есть?» «Есть». Татьяна открыла страницу. «Ну да, вроде язык французский, но...» «Странный какой-то». Она не могла понять, в чем там странность, но что-то было. Или это шрифт такой, что как будто колеблется. «Так, древние традиции приветствовать пробуждение природы и весну. Майские королей-королевы, танцы, песни, шоу и шествия, проживание в средневековом замке, экскурсии в... куда-то там, короче». «Мамочки, как круто!» – выдохнула Татьяна. «Хочу. Всегда мечтала пожить в настоящем замке. Мариша, ты с нами?» «С вами, с вами. Что танцевать-то будем?» «Шестнаху или девятнаху?» – подключилась Майя. «Два костюма я не вывезу». «О да, танцы шестнадцатого века и танцы девятнадцатого века – это совсем разное. И костюмы разные. И еще вопрос, что сложнее вести?» «Шестнаху, конечно, раз у них там всякие древние традиции», – отмахнулась Татьяна. И со средневековым замком она как-то лучше сочетается. Ну все, Танюх, пиши представление Валентин Палычу и пусть только попробует не оплатить.